Китти Найс. Невеста для двоих. Глава первая. Меня вырвало из сна осторожное прикосновение к плечу. «Мисс, мы приземлились». Я открыла глаза. Надо мной склонялась улыбчивая молодая девушка. Практически все пассажиры уже покинули самолет, остались только вы. Я огляделась, пытаясь прийти в себя и расстёгивая ремень безопасности. Действительно, салон бизнес-класса и в полёте, заполненный лишь наполовину, сейчас был практически пуст. Далеко впереди по проходу к выходу тянулся последний пассажир, пожилой мужчина с обтянутым кожей кейсом. Я улыбнулась стюардессе. Надо же, я и не ожидала, что засну так крепко. Она вернула мне улыбку. «Видимо, тяжёлая неделя?» Кивнув, я выбралась из кресла, стряхивая остатки сна. Неделя действительно была не из лёгких, и теперь, когда наступили долгожданные выходные, я собиралась вознаградить себя за работу. Хорошенько отдохнуть в прекрасной компании. Вчера мне позвонил Хью, мой жених, и предложил провести выходные вместе. Именно он заказал в нашем дизайнерском агентстве тот проект, над которым я билась уже месяц. Раз уж именно я загрузил тебя работой, то теперь просто обязан компенсировать потраченные усилия. Что ты думаешь насчет пары дней у моря? Я считала, что это замечательно, и уже через полчаса на мое имя были заказаны билеты, а в роскошном отеле Приморского города забронирован номер. И вот теперь я сходила с трапа самолета, предвкушая отдых с любимым человеком. Жаль, конечно, что Хью не смог забрать меня из дома, но он пообещал, что встретит меня у стойки партия» и больше не отойдет ни на минуту. Я вышла из здания аэропорта, выглядывая такси, но, как оказалось, жених позаботился и об этом. «Мисс Лора Адамс?» Я обернулась и кивнула мужчине, одетому, несмотря на жару, в строгий темный костюм. «Да, это я». Через пару минут роскошный черный автомобиль уже мчал меня навстречу с Хью. В сумочке зазвонил телефон. Лина – лучшая подруга. но ну, конечно, она не могла не проверить, как я долетела. «Привет, подружка! Как ты? Как южное солнце?» Я выглянула в окно на ровные ряды пальм, бегущих навстречу автомобилю. «Светит! Лин, я же только приехала!» Она залилась звонким смехом. «Да знаю я! Просто уже успела соскучиться! Счастливится ты все-таки! У нас дождь идет, и Томас снова не позвонил!» Я вздохнула. Ее парень был редкостным козлом и бабником, не пропускающим ни одной юбки. Совершенно случайно я знала, почему он не выходит на связь. Причина – в соседке Лины, блондинки с пышными формами. У Томаса с ней роман, причем, кажется, уже почти месяц. Вот, только как сообщить об этом подруге? Позвонит, ты же знаешь. Знаю, но все равно тебе завидую. Твой Хью никогда не динамит тебя. Редкостный красавчик, к тому же богат. «И где такие водятся?» Я рассмеялась. «Я же тебе рассказывала, у нас в агентстве, приходи к нам, может, и тебе повезёт». Этот разговор повторялся уже не первый раз. Я звала Лину в наше агентство, пусть и не самое известное, но с хорошей оплатой и постоянным потоком заказов. Но она предпочитала работать за гроши, зато в модном журнале, и её ответ я уже могла озвучить и сама. «Я подумаю». Только дай мне знать, когда появится следующий заказчик с обалденной фигурой и тугим кошельком. И с планами на серьезное отношения. Я рассмеялась и сбросила вызов. Когда наш самый выгодный клиент сначала начал встречаться со мной, а потом еще и сделал мне предложение, это стало шоком для всех. Даже вечно угрюмый босс слегка оживился. Правда, только чтобы сказать очередную нелепицу. Если он надеется на скидку, не дождется. Будто Хью хоть когда-то спорил с ним об оплате. Насколько мой парень был въедливым и дотошным заказчиком, настолько он оказался чутким и внимательным женихом. Подарки, приятные сюрпризы, милые знаки внимания. Обручальное кольцо с натуральным сапфиром в россыпи бриллиантов, как он сказал, под цвет моих глаз. Сейчас я могла пожалеть только об одном – о том, что нам так редко удается побыть вместе. Но и это, похоже, вполне решаемо. Устроил же он этот совместный отдых. Машина остановилась. Я вышла и буквально замерла от восхищения. Громада отеля высилась передо мной, сверкая стеклом и белоснежным камнем среди буйной зелени деревьев. Подхватив сумку, я вошла в фойе, оглядываясь в поисках жениха. Хью нигде не было, и я решила воспользоваться свободной минуткой, чтобы заскочить в туалет и привести себя в порядок. Как оказалось, даже после долгого перелета я выгляжу вполне прилично. Волнистые волосы с лёгкой рыжиной не растрепались, макияж выглядел безупречно. Я только слегка подправила помаду и подмигнула своему отражению. «Ты прекрасна, детка». Вернувшись к стойке, я, наконец, заметила своего жениха и снова залюбовалась им. Высокий, в меру накачанный. Тёмные волосы кажутся жёсткими, но я знала, что на ощупь они мягче шёлка. В карих тёплых глазах силы и власть, которой хочется покориться. Настоящий красавец, вполне осознающий свою привлекательность. Сильный, уверенный в себе, как раз такой, как мне нужно. Словно почувствовав мой взгляд, он обернулся и ослепительно улыбнулся. «Лора, наконец-то! Как долетела?» Я подставила щёчку для поцелуя. Всё изумительно, даже не успела устать. «Отлично! Тогда предлагаю заскочить в номер и отправиться обедать». Я кивнула, вручила ему небольшую сумку, и мы поспешили к лифту. Внутри я с удивлением огляделась. Кабина выглядела немного странной, чуть меньше обычной. На стенах никаких кнопок, кроме связи с диспетчером. Зато чуть ниже прямоугольная щель, в которую мой жених вставил пластиковую карточку. Хью, что? Он перебил меня, довольно улыбаясь. Я арендовал пентхаус, лифт в нашем распоряжении, как и личный бассейн на крыше. Взвизгнув, я повисла на его шее. «Все-таки он — настоящее чудо. Он посмотрел на меня с улыбкой, а потом быстро нагнулся и впился в губы поцелуем. И мир словно перестал существовать. Целоваться Хью умел. Не скажу, что я такой уж знаток, но с ним теряла голову от одного поцелуя, в отличие от всех, кто был раньше. Словно он умел отбросить все, полностью отдаться мне и потребовать того же взамен. Растворить меня в своей страсти». Когда он разжал объятия, оказалось, что мои ноги дрожат от слабости и возбуждения, а кабина уже остановилась. Блеск в глазах Ю показывал. Сейчас он хочет куда большего, чем мои губы, и я в этом полностью его поддерживала. Кажется, до обеда мы доберемся совсем не скоро. Сейчас бы поскорей принять душ, вместе нырнуть в постель и... Я вошла в гостиную и остановилась как вкопанная. Прямо напротив, в глубоком кресле, сидел великолепно сложенный блондин с насмешливыми зелеными глазами. В панике я обернулась к своему жениху. Кто это? И что он делает в нашем номере? Но Хью только успокаивающе улыбнулся мне. «Лора, знакомься, это Дэйв, мой партнер и лучший друг».